восемь я не верю в приметы, так что в этом смысле я не настоящая островиянка, и все же сегодня вечером приметы просто кишели вокруг, качались на волнах как чайки где то поворачивался прилив черный прилив я чувствовала как он поворачивается. я пыталась вообразить флина умирающим мертвым и это было немыслимо он был наш островной, часть лес алана мы вылепили его как и он нас. Ближе к вечеру я пошла в святилище Марины на мысу, ныне заляпанное свечным воском и птичьим пометом. Кто-то оставил на алтаре среди приношений пластмассовую кукольную голову. Голова была розовая, волосы белокурые. В святилище уже горели свечи. Я сунула руку в карман и вытащила коралловую бусину. Покатала ее в ладони, положила на алтарь. Святая Марина смотрела на меня сверху вниз, и каменное лицо ее было еще двусмысленней обычного. Улыбка ли это играет на грубых каменных чертах, в благословении или поднята рука. Святая Марина, забери обратно пляж, если тебе так угодно. Забери что хочешь, но не это, пожалуйста, только не это. В дюнах кто-то вскрикнул: Может птица, похоже на смех. Когда пришла тоанннета просаж я все еще сидела в святилище. Она коснулась моей руки, и я подняла голову, увидела, что за ней на мыс поднимаются. приближаясь ко мне и другие люди кое-кто нес фонари я узнала бастоне геналилея оме анджела капуцину за ними шел отец альбан со своим посохом и сплавника а также сестра тереза и сестра экстаза их куавтре пыхались на фоне заката как птицы пускай арестит говорит что хочет сказала туата святая марина пришла сюда раньше всех нас и кто знает какие еще чудеса она может сотворить она ведь принесла нам пляж верно я кивнула не доверяя собственному голосу за туантой шла цепочка островитеан некоторые с цветами я увидела лоло который шел последним при отстав а в деревне кучку любопытствующих туристов я же не сказал что хочу чтобы он умер оправдывался арестит но если он все таки умрет я сказал он заработал себе место на лабуше я выберу участок рядом с могилой моего сына нечего болтать про покойников и могилы отозвалась туаннета святая этого не допустит это наша марина морская она особенная святая саланская она не подведет э но рыжий ведь не саланец заметил матьяа а святая марина островная святая может она не заботится о материковых оме покачал головой может эта святая принесла нам пляж ну ли бушу построил рыжий арестит хрюкнул вот увидите сказал он злой рог никогда не уходит далеко от лес салана вот и доказательства медуза в заливе где их столько лет не было вы же не будете говорить что это поможет нам в делах в делах возмутилась туанета это все что тебя волнует думаешь святую очень интересует твоя торговля может и нет сказал мытиа но все равно это плохой знак последний раз такое случилось в черный год черный год мрачно повторил арестит а удача меняется как прилив лишь несколькими днями раньше услышав эти мрачные слова я бы улыбнулась но сейчас я поняла что вот вот и я снова начну верить в приметы я опять взглянула на святую пытая что-то угадать по выражению ее лица наша удача не переменилась запротестовала туаета мы саланцы сами строим свою удачу это ничего не доказывает отец альбан неодобрительно покачал головой не знаю зачем вы вообще меня сюда позвали сказал он если хотите молиться у нас для этого есть нормальный храм а если нет э нечего разводить суеверие зря я пошел у вас на поводу только молитву настаивала туата только санта марина ну хорошо хорошо но сразу после этого я ухожу а вы оставайтесь если хотите простудиться до смерти сейчас похоже дождь пойдет говори что хочешь пробормотал арестит торговля это важно и как наша святая она обязана это понимать это удача или салана мсье бастаны ладно ладно мы склонили головы как дети островная латынь пороссяча латынь даже по церковным стандартам но все попытки осовремменить службу потерпели крах в старых словах есть магия что- то такое что в переводе будет потеряна отец альбан давно уже устал нас убеждать, что сила не в самих словах, но в чувстве которое они выражают у большинства саланцев эта идея не укладывается в голове и даже отдает кощунством католическая вера на островах ассимилировалась вернулась к язычеству. Амулеты, символы, заклинания, ритуалы укоренились тут, в этих сообществах, где мало кто читает книги, даже писания. Здесь очень сильны устные традиции. Истории с каждым пересказом украшаются новыми деталями. Но чудеса мы любим гораздо больше, чем числа и правила. Отцу Альбину это известно. И он нам подыгрывает, зная, что без него церковь скоро станет совсем никому не нужна. Две старушки-монахини остались. и, стоя по обе стороны алтаря, сделанного из плавника, наблюдали за молебном. Деревенские молча ждали в очереди. Несколько человек, среди них арестит, сняли с шеи счастливые бусины и возложили на алтарь под темным, равнодушным взглядом святой Марины. Я оставила молящихся и пошла вниз на лагулю, распростершийся и краснеющий в послезакатных лучах. Далеко-далеко у края воды, почти теряясь в отблесках солончаков, стояла человеческая фигура. я пошла к ней наслаждаясь прохладой морского песка под ногами и мягким хлюпанем отливо это был домьянен он поглядел на меня в глазах отражался красный пандемоиум заката за ним темная линия поперек неба проочила дождь видишь сказал он все разваливается все кончено я вздрогнула издали донеслись мрачные переливы песнопения туаеты не думаю что все уж так плохо сказала я не думаешь он пожал плечами мойй отец ходил на лжт на плоскодонке он говорит там полно этих штук должно быть штормаами занесло погооль в стриму дедушка говорит это плохой знак идут тяжелые времена я и не думала что ты веришь в приметы не верю но люди держатся за них когда больше ничего не остается чтобы сделать вид что им не страшно поют молятся вешают венки на святую словно это как то поможет ры рыж на последнем слове его голос сорвался и он с удвоенной яростью уставился на воду он выберется сказала я он из всего умудряется выбраться мне плевать неожиданно отозвался домьян не повышая голоса это он все затеял мне плевать если он умрет ты на себя наговариваешь домьян заговорил обращаясь куда то к горизонту я думал он мой друг я думал он не такой как жуэль ббриман и остальные а оказывается он просто врать у меня лучше «Что ты имеешь в виду?» – спросила я. «Что он сделал?» «Я думал, они с Брименом друг друга ненавидят», – сказал Дамьен. Он притворялся, что это так. На самом деле они друзья Мадо, с Брименом. Они сотрудничают. И вчера, когда он попал в беду, он что-то делал для них. Для того и заплыл так далеко. Я сам слыхал, как Бримен это говорил. «Работал на Бримена? Что же он делал?» «Он с самого начала на него работал», – сказал Дамьен. бриман ему платил за то что он для нас строит я слыхал как он говорил про это с мареном возле черной кошки домьян запротестовала я но он же столько сделал для лес салана а что он такого сделал э голос домьянена дрогнул внезапно он заговорил совсем по детски построил эту штуку в заливе домьянен показал на далее бушу я различала только два сигнальных огня мигающих как лампочки на новогодней елке ни для чего для кого ни для меня это уж точно не для моего отца он по уши в долгах и все ждет чтобы ему повезло думает сколотить состояние на горсточки рыбы разве можно быть таким идиотом ни для геннолея ни для бастоея ни для просажей ни для мерседес ты несправедлив в этом пляж не виноват и флин тоже солнце с село небо было как синяк бледнеще по краям Да и вот еще что сказал домьян глядя на меня он не флин и не рыжий его зовут жан клод по отцу.